Глава четвёртая. Боги, какое это удовольствие смотреть на их ошалевшие лица! У качка вообще вид, как будто он вот-вот свалится с апокалиптическим ударом. Красавчик же сидел, сцепив зубы так, что желваки ходуном ходили под смуглой кожей его небритых щёк. Вот вам урок недоделки. Я поняла, что мне приготовили сюрприз ровно в тот момент, когда Джонни... Попросил посмотреть в окно. И, конечно, я слышала, как он сыпал порошок в стакан. У меня чертовски острый слух. Несложно догадаться о происходящем. Парень решил отыграться, завлекая меня в западню. Меня, наследницу дома Черной Розы, которая выросла в серпентарии среди подколодных змей, погрязших в интригах, коварстве и лжи. Наивный глупый мальчик. Я подошла к ним и, пододвинув свободный стол, села за столик. Привет, малыши! Мой голос буквально сочился ядом. Первым не выдержал качок. Ты же умерла! Умерла! Блин! зашипел он, наклонившись к столу, чтобы никто из окружающих не услышал. В смысле умерла? Тут же вскинулась рыжая. О, -о, -о, -о я мило улыбнулась. Вы не рассказали своей подружке подробности? Все просто, Майк. На меня не действует алкоголь. Вообще. А снотворное? Снотворное тоже не действует. Я неопределенно пожала плечами. Генетическое отклонение, ускоренный метаболизм. Организм почти сразу выводит любые препараты. Внимательно слушая наш диалог, красавчик не отводил от меня взгляд. Буквально испепеляя глазами, в которых по самые края плескалась лютая ненависть. А пульс? Дыхание? — Я проверял, у тебя не было ни того, ни другого, — продолжал допрос Майк. — Парень не так уж глуп, как выглядит. — Видишь ли, моя семья большое внимание уделяет физическому воспитанию, поэтому с раннего детства я занимаюсь плаванием, прыжками в воду. Догоняешь? Я могу задерживать дыхание на несколько минут. Было очень смешно наблюдать вашу истерику. Ах, Джонни, это убийство! Что нам делать, Джонни? Массу неудобств доставил идиотский способ выноса тела. Но оно того стоило. Красавчик резко наклонился в мою сторону. Его буквально трясло от злости. — Ты думаешь, что самое умное? Да, Алиса? Спокойно посмотрела ему в глаза. — Бесись, милый, бесись. Пусть твое гнилое нутро вылезет наружу. Умнее некоторых, Джонни. Больше сказать мне было нечего. Я встала и пошла к выходу подальше от этой мерзкой компании. За спиной раздался грохот упавшего стула. И через секунду мое запястье со всей силы ухватили стальные пальцы. А от грубого рывка я развернулась на 180 градусов, оказавшись лицом к лицу со взбешенным Джонатаном Уилсоном. Ты понимаешь, что я пережил этой ночью? Понимаешь? Идиотка, я думал, что убил тебя! Красавчик, наплевав на окружающих, кидал мне слова, как горящие угли. С ума сойти. То есть я еще и виновата. А что пережила я? Ты напоил меня каким-то дерьмом, и что? Что вы собирались сделать? Скатиться до банального изнасилования? Дура. Я никогда не имею девок без их на то желания. Всего лишь приватные фотки, всё. Всё? А если бы на моем месте была другая? Если бы ей на самом деле стало плохо? Вы даже не попытались помочь или вызвать службу спасения? Вы просто выкинули меня без зазрения совести, как ненужный хлам. А что насчет снимков? Планировалось нечто особенное, не так ли? Запомни, даже если ты поймаешь меня в момент сношения с десятью мужиками, собакой, лошадью и хрен его знает с кем еще, мне плевать. Я выкручусь из любой патовой ситуации, а другому человеку, Вы могли бы сломать жизнь. Теперь отпусти мою руку, если не хочешь, чтобы все окружающие, смотрящие на нас сейчас с открытыми ртами, увидели, как тебя бьет в морду девчонка». Красавчик отступил на шаг, засунув руки в карманы. Видимо, велико было искушение придушить меня. «Ничего не кончено, Алиса». «Да что ты! Пока что ты летишь в сухую». 20 0 милый, и вряд ли счет изменится в твою пользу. Я опрометью выскочила из кафетерия, опасаясь то ли его ненависти, то ли своей злости, напоследок услышав холодный бешеный голос Оливии. — Что, твою мать, происходит? Пусть теперь пытает своих дружков желательно каленым железом. Оказавшись вне зоны видимости, я прислонилась к стене, чтобы перевести дух и вспомнила Анну, которая веселилась все утро, слушая мой рассказ о ночных приключениях. Естественно, она тоже не была пьяна. Это правда. Их алкоголь для нас равноценен воде. Поняв, что Оливия ее спаивает целенаправленно, тетка просто притворилась, пытаясь понять, откуда дует ветер. На мой вопрос, почему она совсем не переживала за меня, Анна удивленно приподняла идеальную бровь. «За тебя, детка!» Я волновалась за своего сладкого пирожка. Ты же Мата Харри, морпех и супермен в одном флаконе. Что с тобой могло произойти? Более того, мне пришлось рассказать ей о нашем первом знакомстве с Джонатаном. И она встала на его сторону. Мол, нельзя так унижать мужчину. Его желание отомстить можно понять. Вот так тетушка у меня. Прямо чистая забота и опека. Променяла на первого встречного красавца. Наконец, успокоившись, я направилась на второй этаж учебного корпуса. По расписанию меня ждала мировая литература, один из любимых, кстати, предметов. У дверей аудитории уже дежурил Итан. Вот не задача: Я совсем про него забыла. А ведь он – моя главная и единственная цель в этом дурдоме. «Привет, Алиса!» Он сделал шаг навстречу, протянув руку для приветствия. Я ждал тебя тут такое дело. В этот уикенд состоится вечеринка в честь юбилея моего отца. Еще одна вечеринка. Что? Ничего, забудь. Продолжай, Итан. Я внимательно тебя слушаю. Э, ну так вот. Смущаясь, он провел рукой по волосам. Я бы хотел тебя позвать. Мы полетим в Цермат, это любимый родителями горнолыжный курорт в Швейцарии. Гостей пригласили много, друзья, партнеры, но мне там будет очень не хватать тебя. Кстати, по-моему, будут даже приятели из твоей страны. У отца ювелирное дело и много связей по всему миру. Из России? Я лихорадочно принялась вспоминать наши рабочие контакты в Америке. «Вроде бы никто не связан с этой семьей. Сейчас соотечественники мне вообще ни к чему. Ты составишь компанию несчастному поклоннику?» Попытался шутить вспотевший от волнения парень. «Ну, не то чтобы как пара. Я понимаю, мы мало знакомы, а такая девушка, как ты, в общем, хотя бы как друзья. Он еще что-то пытался говорить?» складывая обрывки слов в невнятные предложения. А меня вдруг посетила мысль. Очень гладко получается. Даже странно. Может, действительно все это предначертано на моем пути? Хорошо, Итан, поедем. Только можно взять с собой сестру? Конечно, обрадовался бедный, влюбленный по уши парень, переживший за эти минуты все свои юношеские страхи и комплексы. Я буду очень рад с ней познакомиться. Здорово. Вот и договорились. Пойдем? Мы направились к аудитории. Итан занял, как обычно, стол в первом ряду, а я соседний. Он то и дело косился на меня, крайне довольный и в глубине души уже представляющий нашу романтическую поездку. Анна права ни к чему уметь читать мысли. У некоторых все их мечты просто написаны на лице. «Боги! Какой же он пресный и скучный!» За несколько минут до начала лекции в дверях появилась пресловутая троица, вызвав у меня крайнее раздражение, потому что очень надеялась встречаться с ними как можно реже, а большинство курсов у нас, похоже, совпадают. Красавчик и Майк прошли к задним рядам, даже не глянув в мою сторону. А вот Оливия не удержалась зыркнула зелеными глазищами. Буквально следом появилась миссис Майер, маленькая сухопарая женщина лет 50. «Добрый день, господа студенты! Очень рада всех вас видеть! Сегодня мы продолжим изучение английской литературы XIX века на примере великого Оскара Уальда и его гениального портрета Дриана Грея. Мне стало весело». Как символично именно сейчас говорить о герое, воплотившем все человеческие пороки и расплатившемся за это жизнью. С заднего ряда донесся знакомый смешок. Ну что ж, Уилсон хотя бы образован, раз тоже уловил аналогию. «Мистер Джонатан, вы находите творчество Оскара Уальда недостойным?» – поинтересовалась профессор. «Ну что вы!» Мой враг вольготно развалился на стуле, постукивая пальцами по столу. — Я нахожу его чрезвычайно поучительным. — Правда? — оживилась наивная женщина. — Так поделитесь с нами своими мыслями. — С удовольствием. Я считаю Дариана Грея крутым чуваком. Он посвятил свою жизнь жажде наслаждений. В нем сочетаются тонкий эстет и порочный кутила. Что может быть лучше жить на полную катушку? тем более, если парень красив и умён. — Вы серьезно? профессор Майер удрученно покачала головой. — Конечно. Красавчик широко улыбался, даже мельком не глянув в мою сторону. Но я точно знала, для кого этот цирк, поэтому не выдержала. Когда парень красив и умён, это не повод совершать гнусные поступки. А Дариан Грей, мы же говорим о нем. Творил страшные вещи, в том числе наказуемые законом. Вполне логично, что он плохо кончил. Любой парень всегда хорошо кончает. Это знает каждая нормальная девчонка. Ключевое слово нормальная. Скаламбурил Джонатан, вогнав двойным подтекстом миссис Майер в краску. Блин. В присутствии этой парочки занятия становятся гораздо интереснее, выдал кто-то из студентов. Я тут же взяла себя в руки, проглотив готовые сорваться с языка оскорбительные слова. Действительно, такими темпами мы скоро станем любимым развлечением окружающих. Не буду его замечать. Главное самой на это настроиться и полностью уйти в игнор. Профессор, поняв, что стычка окончена, С облегчением продолжила читать лекцию, которая, как назло, тянулась бесконечно долго. Возможно, по той причине, что сзади сидел Джонни, а меня еще лет в пять научили не поворачиваться спиной к врагу. Наконец, мучения закончились, и я смогла покинуть аудиторию, в которой приходилось дышать одним воздухом с этим козлом. Итан шел рядом. «Алиса, он взял меня за руку, и мы остановились в коридоре» слегка отойдя в сторону, чтобы не мешать остальным. «Почему вы все время цапаетесь с Уилсоном?» «Почему?» — я изумленно уставилась на Итана. «Ты серьезно?» «Потому что он редкий мудак». «То есть Джонатан не привлекает тебя как мужчина?» «Не смотри так. Просто здесь любая девчонка будет счастлива стать его подружкой». «Подружкой. Умрешь». Ох уж мне эти американцы с их нелепыми определениями статуса личных отношений. Подружка сидит в песочнице, а та, с которой ты занимаешься сексом и проводишь время, которой испытываешь чувства, твоя любимая девушка, твоя половина. Я ласково взяла Итана за руку, отчего ладонь у парня моментально вспотела и пристально посмотрела в его карие, влажные, как у олененка Бэмби, глаза. «Итан!» Меня совсем не привлекает Джонатан Уилсон. Я нахожу его отвратительным. Вся эта внешняя брутальность и красота – пустая оболочка. Он мне, мягко говоря, неприятен. Тем более, как я могу заинтересоваться таким моральным уродом, если рядом находится добрый, красивый, образованный парень? «Боже, меня сейчас тошнит от обилия этой мимимишной ванильности!» Долетела до нас фраза, проходящая мимо Оливии. Ее дружки плелись сзади и, как ни странно, промолчали. Но по злому взгляду красавчика, брошенному Итану, я поняла, что он слышал каждое мое слово. — Не обращай внимания! — потянула я своего, в сотый раз впотевшего от волнения поклонника за руку к выходу. Однако стоило нам покинуть учебный корпус, как я очень захотела вернуться обратно внутрь. На парковке, облокотившись о капот своей красной прелести, стояла Анна, нарядившаяся в сарафан настолько короткий и открытый, что можно было вообще не одеваться. Заметив идущую впереди меня троицу, она принялась энергично махать им рукой, буквально подпрыгивая на месте от нетерпения. «Ребята, привет! Идите сюда! Я так рада вас видеть!» Мне пришлось сделать вид, будто ищу в рюкзаке телефон, чтобы Итан остановился, и мы пока избежали встречи с моей родственницей, чтоб ей пусто было. — Привет, красотка! Джонатан подошел совсем близко к Анне, обнял ее и крепко поцеловал в губы, отчего тетка лужей растеклась по капоту машины. Оливия небрежно махнула рукой, а Майк просто мялся рядом, не зная, как себя вести. Боялся. Вдруг я рассказала Анне, что они натворили. «Да ладно, малыш!» Тетка отлепилась, наконец, от Уилсона и теперь трепала смущенного Майкла за щеку, как собаку забрыли. «Конечно, я знаю о ночной выходке, но и сестренка вам задала, не так ли?» «Вы квиты!» Качок облегченно расслабился. Видимо, Анна серьезно запала ему в душу, раз он так распереживался. «Ладно, не балуйтесь больше, а то мне придется кое-кого отшлёпать по упругой попке». При этом тётушка так выразительно посмотрела на Джонатана, что намека не понял бы только глупец, коим Уилсон, в общем-то, не был. Троица весело распрощалась с моей родственницей и двинулась в сторону огромного внедорожника, за руль которого прыгнул красавчик. «Ух ты!» Что там говорят психологи о больших машинах и маленьком достоинстве? В последнюю минуту он заметил ухмыляющуюся меня и, правильно поняв причину ехидства, со всей силы вжал педаль газа в пол. Машина, визжа колесами, пронеслась мимо, едва нас не задев. Дорога, наконец, была свободна. Я вытащила из рюкзака телефон, изобразив крайнее удивление, что так долго не могла его найти и потянула Итана в сторону Анны. «Привет, сестренка!» Тетка вопросительно посмотрела на парня. «Это Итан, мой новый очень хороший друг. Рот Анны некрасиво открылся от изумления. Да, тетушка, я тоже была в шоке, когда увидела это недоразумение впервые». Итан принялся заикаясь что-то мямлить о счастье, которое подарило их знакомство и о том, как он очарован нашей совместной красотой, при этом привычно краснее и потея. У парня прямо глобальные проблемы с сальными железами. Тетка посмотрела на меня с выражением крайнего сочувствия. Это, на секундочку, наследник князя. Интересно, сам владыка его вообще видел? Думаю, нет. Иначе уже удавился бы со стыда. Чтобы прервать эту невразумительную болтовню, Я поблагодарила Итана за чудесное времяпрепровождение, предупредив, что исчезну на пару дней по семейным делам, но к пятнице обязательно появлюсь. Только парень отошел от нас подальше, тетка ухватила меня за руку. «Это он? Неужели? Это он? Кошмар!» Я тяжело вздохнула и, обойдя машину, села на пассажирское сиденье. — Слушай, это, конечно, ужасно, — продолжала Анна, заводя машину. — Он абсолютно не похож на нас. Да о чем я говорю? Наши сожрут его прямо на коронации. Детка, ты спасение этого мальчика. Без твоей помощи и поддержки он погибнет. Да уж, мне стало совсем грустно. С этим ничтожеством мне жить всю оставшуюся жизнь. Ложиться в постель рожать детей. Кстати, в пятницу мы частным рейсом летим в Швейцарию. Он пригласил нас на юбилей отца. Ты едешь как друг или как девушка? Что-то среднее с надеждой на большее. Тетка замолчала, понимая мое подавленное состояние. Я прислонилась лбом к окну и наблюдала, как за стеклом бурлит реальная жизнь. Вот идет пара. Они держатся за руки и совсем не понимают своего счастья. Возможность иметь выбор. Они могут быть вместе, могут послать друг друга к чертовой бабушке. Это только их решение. А что я, красивая, обладающая богатством и властью? Моя жизнь определена на много лет вперед без моего на то согласия. Не грусти, тетя успокаивающая погладила мою руку. Завтра на пару дней смотаемся домой. Совет требует твоего присутствия. Потом вернемся и махнем в Швейцарию кататься на лыжах. Оторвемся по полной. Через две недели ты выполнишь свою миссию, и все закончится. Вот именно, Анна, все закончится.